Ее сторонников можно встретить разве что среди полубезумных истинно православных сектантов, празднующих день рождения Гитлера неонацистов, сгруппировавшихся вокруг журнала посев неовласовцев, да прагматично отрабатывающих зарубежные гранты либералов. А вот в историографии апологетика локотской альтернативы парадоксальным образом оказывается господствующие просто потому, что писать о ней предпочитают почти исключительно ревизионисты. И пишут они активно. К настоящему времени о Локотском округе опубликованы 4 книги и несколько десятков статей. При этом правда особого прироста фактической информации не наблюдается. В качестве основного источника в большинстве случаев используется издававшееся в локоте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 Чем на самом деле являлось это административное образование? Действительно ли формирование Каминского, а не советские партизаны были хозяевами брянских лесов? Участвовали ли каминцы в нацистском геноциде против населения оккупированных областей? Часть первая. Оперативная обстановка. Для начала уясним обстановку на оккупированные нацистами Брянщине. Окупированная эта территория была в начале октября 1941 года. Сокрушив войска Брянского фронта, вторая танковая армия Гудериана ушла дальше на Тулу и Москву, а перед командующим тылом армии встала нелегкая задача организации на захваченных территориях оккупационного порядка. Анализ немецких документов, проведенный американскими историками, свидетельствует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 Больше половины из них к тому же прошли подготовку в специальных школах, в первую очередь возглавлявшим полковником Стариновым оперативно-учебном центре. Результат не замедлил сказаться. В течение октября-середины декабря распалось лишь восемь партизанских отрядов общей численностью 356 человек. Остальные продолжали борьбу. Командующий второй армией мог противопоставить партизанам немногое часть охранной дивизии тыла группа армии центр, батальон охраны и батальон военной полиции. 29 октября в помощь этим силам с фронта был снят полк из состава 56-й дивизии. Кроме того, на территории Брянщины действовали подразделения Айнзацгруппы Б, сначала зондеркоманда 76, а затем зондеркоманда 7А, дислоцировавшиеся в Клинцах,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 Это хорошо прослеживается по немецким документам, исследованным американскими историками. В декабре 1941 года в одном из донесений отмечалось, цитата, «Города являются центрами партизан, которых, как правило, сельское население, крестьяне, отвергает», конец цитаты, «Крестьяне действительно были настроены к оккупантам несколько более лояльны, чем городские жители, по той простой причине»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 не существовало отсутствие полной поддержки со стороны сельского населения не мешало советским партизанам активно действовать по данным четвертого отдела унквд у орловской области в середине декабря орловские партизаны вывели из строя один бронепоезд противника два танка семнадцать бронемашин восемьдесят грузовые машины убили сто семьдесят шесть вражеских офицеров тысяча двенадцать солдат и девятнадцать предателей. Кроме того, было уничтожено одиннадцать деревянных мостов, два железнодорожных, один понтонный и произведено три подрыва железнодорожных путей. Возможно, эти данные были несколько завышенными. Суворовский принцип, пиши по более чем басурман жалеть, никто не отменял. Однако в том, что партизаны причиняли оккупантам серьезные неприятности,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 При управлении разрешалось иметь вооруженный винтовками отряд народной милиции численностью 20 человек. Через две недели, 16 октября, оккупанты разрешили воскобойнику увеличить отряд народной милиции до 200 человек, а в деревнях создать так называемые группы самообороны. Причина, по которой было принято это решение, проста. Западнее локотя,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 В ходе другой, недалеко от Локотя, была рассеяна партизанская группа. Локотский отряд народной милиции спешно доукомплектовывался, причем методы вербовки милиционеров были весьма своеобразными. Об этих методах можно судить по истории начальника отдела Брасовского райисполкома Михаила Васюкова. Перед приходом немцев Васюков, в соответствии с директивой райкома, ушел в лес к партизанам. Однако добраться до отряда не смог и после двухнедельных блужданий вернулся к своей семье в локоть. Васюкова арестовали, потом отпустили было домой. Но 21 декабря арестовали вторично. Посадили в тюрьму. В трем часам ночи на моих глазах в камере было расстреляно три человека. После расстрела этих граждан я был вызван к обербургомистру-воскобойнику, который мне сказал «Видели? Или работаете с нами, или мы вас сейчас же расстреляем? По своей трусости я сказал ему, что готов работать прорабом. На этого воскобойник ответил мне, что сейчас не время заниматься строительством, а нужно брать оружие и вместе с немцами принимать участие в борьбе против советской власти и, в частности, против советских партизан. Так я был зачислен полицейский отряд, в составе которого дважды принимал участие в карательных экспедициях против советских партизан. Конец цитаты. Вершиной антипартизанских мероприятий боскобойника стал разосланный по окрестным деревням приказ партизанам сдаться. Цитата. Предлагаю всем партизанам, оперирующим в Брасовском районе и близлежащих окрестностях, а также всем лицам, связанным с ними, в недельный срок, то есть не позднее 1 января 1942 года, сдать старостам ближайших селений все имеющееся у них оружие а самим явиться для регистрации в управление районного староста в поселке Локоть, являться небольшими группами, два-три человека, вызывать постового бойца и сообщать ему о целях своего прихода. Все неявившиеся будут считаться врагами народа и уничтожаться без всякой пощады. Пора давно прекратить безобразие и приступить к организации мирной трудовой жизни. Всякие сказки о возвращении советского режима в оккупированные области являются вздорными необоснованными слухами, которые распространяются злостными советскими элементами с целью дезорганизации граждан и поддержания состояния беспорядка и неуверенности в кругах широкого трудового населения. Сталинский режим умер безвозвратно. Это пора понять всем. И становиться на путь спокойной трудовой жизнью. Здорными являются слухи о поголовном истреблении партизан и коммунистов. Опасность может грозить только самым злонамеренным представителям партийного и советского аппарата, которые не хотят сами и не дают другим стать на мирный трудовой путь. Настоящий приказ является последним предупреждением. В селениях, где настоящий приказ получен с запозданием, регистрация партизан может быть отсрочена до 15 января, 1942 года. Конец цитаты. Следует заметить, что до середины декабря 1941 года брянские партизаны особого внимания коллаборационистам не уделяли, предпочитая нападать на немецкие подразделения и гарнизоны. О партизанских приоритетах наглядно свидетельствует уже упоминавшийся отчет начальника 4-го отдела УНКДЦ по Орловской области, согласно которому Четырнадцатому 14 декабря партизанами было убито 176 вражеских офицеров, 1012 солдат и всего лишь 19 предателей. Однако в декабре положение изменилось. Немцы пытались переложить тяжесть борьбы с партизанами на местные формирования, а партизаны, нападая на коллаборационистов, пытались оккупантов этой подпорки решить. К 20 декабря партизанами Орловской области был уничтожен уже 41 предатель а к 10 мая 1942 года – 1014 полицейских и предателей. Пришел черед и Локотской управы, чему в немалой степени поспособствовал приказ воскобойника партизанам. Сдаваться партизаны не стали, а вместо этого решили разгромить размещавшийся в локоте гарнизон. В изложении историков-ревизионистов нападение партизан на Локотскую управу приобретает поистине эпический характер. Нам рассказывают, что нападение это произошло потому, что советские власти испугались локотской альтернативы, что партизанами командовал руководитель оперативной группы УНКВД Парловской Орловской области Дмитрий Емлютин, что партизаны понесли огромные потери и что лишь сразившая воскобойника случайная пуля позволила партизанам уйти из локотя. На самом деле нападение на локоть командовал не Емлютин, а командир украинского партизанского соединения Александр Сабуров. Тоже, кстати говоря, чекист. Начиная с декабря месяца, Сабуров целенаправленно бил немецкие гарнизоны и полицейские опорные пункты на юге Брянских лесов. Сохранилась выписка из журнала боевых действий Сабурова. Цитата. 2 декабря. Разгром полицейского гарнизона в Красной Слободе. 8 декабря – похищение районной администрации в райцентре Суземка. 26 декабря – разгром гарнизона в Суземке. 1 января 1942 года уничтожен полицейский участок в Селечно. 7 января – ликвидирован крупный гарнизон в поселке Локоть. Конец цитаты. Нападение на администрацию Локотя ничем не отличалось от нападения на гарнизон в Суземке. Партизаны просто-напросто уничтожали коллаборационистов. Не соответствует действительности и то, что нападение на локоть обернулось для партизан поражением. Достаточно хорошо известны воспоминания одного из участвовавших в этой операции партизан. Цитата. Командиры партизанских отрядов «За родину» имени Сталина и имени Сабурова договорились о проведении совместного нападения на локоть. Днем налета был избран канун Рождества, который усердно праздновался гитлеровскими бандитами. И вот в ночь под Рождество, седьмое 7 на 8 января 1942 года, сводный партизанский отряд на 120 санях отправился в путь. В деревне Игрецкое сделали привал. Мороз стоял не рождественский, а крещенский, партизаны-озябли. Жители Игрицкого обогрели их, накормили, и отряд двинулся дальше, через деревни Лагеревка и Тросная. Мороз крепчал. Его усиливал подувший северо-восточный ветер. Мила поземка. Чтобы не обморозиться, многие партизаны бегом бежали за санями. Противник в локоте не ждал партизан, поэтому мы въехали в поселок без выстрела. Лошадей запряженных сани поставили на Липовой аллее. Партизаны сразу же обложили здание лесного техникума, где размещались основные силы гарнизона и дом бургомистра войскобойника. Начали обстрел. В окна зданий полетели гранаты. оккупанты и полицейские открыли по партизанам беспорядочный ответный огонь из автоматов и пулеметов. Во время перестрелки мы видели, как из дома, где жил войскобойник, на веранду кто-то вышел и крикнул «Не сдавайтесь! Бейте их!» Рядом со мной лежал на снегу и вел огонь из ручного пулемета мой односельчанин, Миша Астахов. Я обратил его внимание на веранду и сказал, чтобы он повернул пулемет туда. После второй короткой очереди мы услышали на веранде падение тела и возню людей. Как раз в этот момент усилился огонь противника, и это отвлекло нас от дома воскобойника». «Перестрелка продолжалась до рассвета. Вместе с Малышевым я попытался поджечь дом бургомистра. Мы подтащили к стене охапку соломы и стали ее зажигать. Но солома была мокрая и не загоралась. Между тем стало светать. Здание лесного техникума захватить не удалось, хотя оно было изрешечено пулями. Враг стал наседать с других сторон, и командование решило на этом закончить боевую операцию». Не потеряв ни одного человека убитыми и захватив несколько раненых, мы ушли. Конец цитаты. Даже если потери партизан мемуаристам преуменьшены, неудачным нападение на локоть назвать нельзя. Партизаны напали на гарнизон и ушли до подхода основных сил противника. В итоговом отчете Сабурова говорится о 54 уничтоженных полицейских. Не так уж мало, ведь численность народной милиции Воскобойника к тому моменту составляла 200 человек. Гибель главы управы Воскобойника, пусть и случайную, также следует записать в актив партизан. Часть третья. Начало правления Каминского. Нападение партизан на локоть и гибель Воскобойника обернулись для его заместителя Бронислава Каминского серьезными проблемами. Партизаны наглядно продемонстрировали свою силу. Недовольные этим очевидным провалом немцы могли отказать Каминскому в назначении на должность главы управы. Для того, чтобы получить назначение, необходимо было доказать оккупантам свою полезность. Уже на следующий день после партизанского налета Каминский объявил о мобилизации в народную милицию. До того милиция состояла из местных добровольцев и не пожелавших отправляться в лагеря для военнопленных окруженцев. Теперь же под ружье призывались все мужчины призывного возраста. Причем в случае отказа им грозили расправы. Воскобойник был убит партизанами, и вся власть в районе перешла к Каминскому и его заместителю Мосину, которые в тот же день объявили мобилизацию мужчин в возрасте от 18 до 50 лет, вспоминал уже цитировавшийся нами Михаил Васюков. Примерно к 20 января набрали человек 700 большинство из которых были мобилизованы силой под страхом расправы с ними или семьей. Угрозы были подтверждены наглядными примерами. В отместку за гибель воскобойника было расстреляно много заложников из числа местных жителей. Заместитель Каминского Мосин лично принимал участие в пытках арестованного, бывшего милиционера Седакова. Седаков умер под пытками, а его труп был вывешен в центре локотя. После этого Каминский отправился в Орел к начальнику тыла 2-й танковой армии. Как раз в это время в штабе 2-й танковой армии находился коллаборационист Михаил Октан. В будущем редактор Орловской газеты «Речь». Цитата. «В штабе я встретил Каминского, который был вызван туда в связи со смертью главы Локотского района Воскобойника», – вспоминал Октан. Мы жили в одной комнате, и в качестве переводчика я присутствовал при нескольких встречах Каминского с командующим тыла генералом Хаманом. Каминский обещал после получения разрешения на возвращение в район привести его в соответствие с задачами германской военной администрации, милитаризировать его таким образом, чтобы обеспечить защиту тыла германской армии и увеличить поставки продовольствия для германских войск». Конец цитаты. В условиях все возрастающей партизанской угрозы обещания Каминского выглядели соблазнительно. Каминский был утвержден в должности главы районной управы и, вернувшись в локоть, продолжил милитаризацию района. В январе 1942 года народная милиция насчитывала 800 человек, в феврале – 1200, в марте – 1650 человек. Боеспособность этих отрядов была как минимум сомнительной. Даже в конце года немецкие офицеры констатировали, что боевики инженера Каминского не могут отразить крупных нападений. Однако вовлечение местных жителей в народную милицию в определенной мере гарантировало, что они не уйдут в партизаны. Особого доверия к населению своего района Каминский, кстати говоря, не испытывал. Об этом ясно свидетельствуют отдававшиеся новым главой управы приказы. Одним из своих указов Каминский запретил передвижение между деревнями района и вел комендантский час. Согласно другому, жители, примыкавших к зданию управы Липовой аллеи и Весенней улицы, должны были в течение трех дней покинуть свои дома. На их место Каминский поселил верных себе полицейских, застраховавшись таким образом от нового нападения партизан активизировались расстрелы в превращенном в тюрьму здании конезавода до такой степени, что понадобился специальный палач, и он нашелся. В январе 1942 года в локоть пришла изможденная девушка, вышедшая из окружения под Вязьмой, бывшая медсестра Тоня Макарова. После многомесячных блужданий по лесам она, по всей видимости, немного тронулась рассудком. Локотские милиционеры напоили девушку, посадили за пулемет и вывели во двор приговоренных. Несколько десятилетий спустя арестованная органами госбезопасности Макарова расскажет о своем первом расстреле. Цитата. «Первый раз ее вывели на расстрел партизан совершенно пьяный. Она не понимала, что делает», – вспоминал следователь Леонид Савоськин но заплатили хорошо – 30 марок и предложили сотрудничество на постоянной основе. Ведь никому из русских полицаев не хотелось мараться. Они предпочли, чтобы казни партизан и членов их семей совершала женщина. Бездомные одинокие Антонине дали койку в комнате на местном конезаводе, где можно было ночевать и хранить пулемет. Утром она добровольно вышла на работу. Конец цитаты. Тем временем партизаны предпринимали все новые и новые дерзкие атаки. 2 февраля соединение партизанских отрядов под командованием уже упоминавшегося Александра Сабурова напало на город Трубчевск и заняло его после 18-часового боя. Партизаны, за которыми осталось поле боя, насчитали 108 убитых полицейских. Еще несколько сотен просто разбежались. Местный бургомистр попал в руки к партизанам. После этого партизаны из города ушли, но 10 февраля вернулись и сожгли местный лесозавод. Буквально в нескольких десятках километрах от локотя 20 января немецкое подразделение наткнулось на партизанский отряд Ямлютина. После долгого боя немцам пришлось отступить. Спустя несколько дней другой партизанский отряд, также подчинявшийся Ямлютину, совершил налет на станцию Полужье на железной дороге Брянск-Унеча разбил местный гарнизон и уничтожил шесть вагонов с боеприпасами. Тут, однако, удача у партизан кончилась. К станции подошел эшелон с немецкими солдатами. В завязавшемся бою погиб командир отряда Филипп Стрелец, а остатки отряда вынуждены были отступить со станции. Самая большая для оккупантов неприятность случилась на севере области. Там объединенные силы партизан освободили город Дядьков и прилегавшие к нему районы, создав тем самым неподконтрольный немцам партизанский край. Войск для борьбы с партизанами, как обычно, не хватало. Группа армии надеялась ликвидировать угрозу партизанского движения, как только будет упрочено положение на фронте, писал в конце февраля командующий группой армий «Центр» фельдмаршал фон Клюге. Однако развитие событий в последнее время показывало, что эти надежды лишены оснований, Так как напряженная обстановка на фронте не давала возможности отвести с фронта соединения, относящиеся к службе тыла.